Глава 14. Капсуляция. 18 августа 2024 года. Кажется, я выработал для себя новое правило. Если ты можешь не находиться в опасном месте, то пусть там лучше находится марионетка. Другой вопрос, что радиус действия этой самой марионетки был довольно ограничен, да и опыт таким образом получить вряд ли получится. Я открыл глаза, оказавшись в храмовом зале. «Ты умрешь! Умрешь! Умрешь!» «Активировать разгон!» Сознание резко ускорилось, давая мне время окончательно осознать ситуацию. Большая часть присутствующих в рубке офицеров, очевидно, погибли, но моего главного союзника это не касалось. Трон обладал защитным полем, которое наверняка дало Янису мгновение на то, чтобы переместиться в каюту, но куда он денется с космического корабля. Сейчас лучше позаботиться о себе и о подчиненных, которым я поручил охрану чужого алтаря. Даже сильнейшие из них, практики зарождающейся души, тут ничем не помогут, только погибнут впустую. Книга рабов, отозвать! Ты умрешь, умрешь, умрешь! «В одиночестве я пробыл недолго. Пространство всколыхнулось, выпуская последовавшего за мной старшего бога, или, возможно, он просто решил взять под контроль ключевую точку и захватить алтарь, пока такая возможность еще остается». «Отступление! Внимание! Переход заблокирован!» «Кажется, я уже оказывал тебе милость. Разве? Смысла оставаться на крейсере я больше не видел, а значит, можно воспользоваться обходным путем». Переход в личную комнату, 100 ОС. Мир чуть дрогнул, обозначая начало переноса, но затем меня словно дернули за ногу, возвращая обратно. Внимание, переход заблокирован. Мало того, в отличие от случаев, когда навык не мог сработать, сотня очков списалась, просто я остался на том же месте. Ситуация резко стала гораздо хуже, чем была, хотя еще мгновение назад это казалось практически невозможным. Теоретически, у меня имелась карта возврата, делающая примерно то же самое, но если не сработал навык, она тоже не сработает. Лучше приберечь. Я вскинул недавнее приобретение, нерушимый щит ранга прекрасно понимая, что это практически бесполезно. «Емина, мне нужно больше силы». «Внимание, контролируемая одержимость активирована». И сила пришла причем даже больше, чем раньше, позволяя мне сравниться с младшим богом. Проблема в том, что передо мною стоял бог старший, и в его власти было убить меня одним щелчком пальцев. Слова бесполезны, я даже не успею их произнести, и тем не менее шанс был, его не могло не быть. В последний момент я шагнул в сторону, оказавшись на одной линии с алтарем и заставляя старшего бога сдержать удар. Впрочем, и ослабленный удар требовалось как-то пережить. «Активировать неуязвимость!» Шепот на мгновение затих, а затем меня буквально смахнуло с места, отбрасывая на десяток метров. Мое тело пробило защитное поле и впечаталось в малый алтарь. Или скорее поле мигнуло, пропуская меня, а затем затягиваясь вновь. «Внимание! Поле неуязвимости разрушено! Внимание! Вы получили достижение «Смерть в три движения!»»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 Не знаю, кто создавал это достижение, но чувство юмора у него было не к черту. Я чуть оттолкнулся от алтаря и приземлился на ноги, ощущая, как болит каждая мышца в моем теле, но при этом все еще оставался в списке живых. Нерушимый щит, которым я прикрылся, заметно прогнулся вместе удара, наглядно продемонстрировав, что в мире нет ничего действительно неразрушимого. Вопрос лишь в приложенных усилиях и вряд ли барьер, прикрывающий алтарь, спасет меня хотя бы от еще одного подобного удара. «Плохо, плохо, плохо!» «Какая живучая букашка!» — удивился Веллур. «Но, кажется, я чувствую от тебя нечто знакомое. Интересно?» «Как ни странно, я тоже чувствовал нечто подобное» старший бог поднял руку и ткнул барьер пальцем заставив его пойти волнами а затем просто шагнул сквозь него продавливая собственным телом рывок я ушел в сторону не столько в надежде действительно убежать сколько пытаясь прикрыться алтарем и выгадать еще немного времени барахтаться нужно до последнего и сейчас дополнительный поток сознания вовсю работал пытаясь найти выход из практически безнадежной ситуации по крайней мере я не чувствовал желания сдаться Канал, связывающий основательницу с теневым алтарем, напрягся до предела, перекачивая целое море энергии ради единственной попытки. Корабль тряхнуло и гравитация отключилась, но сейчас это было неважно. Сейчас! Рывок! Поле вновь пропустило меня, а затем сомкнулось, резко становясь сильнее, не настолько, чтобы удержать старшего бога, но достаточно, чтобы внести помехи в работу блокировки, и этого хватило я расслабился, передавая часть контроля Емине. «Шаг сквозь тень, герметизация». По ощущениям, тысячи нитей попытались оставить нас, но безуспешно. Мы разорвали их, рывком погружаясь на слой теней и, сделав несколько шагов, вынырнули уже в космосе. Всего несколько секунд, но корабль был уже далеко, продолжая заходить на посадку, вероятно, жесткую, но, надеюсь, успешную. Проблема заключалась в том, что чувство опасности никуда не исчезло, а значит, задерживаться не стоило. «Шаг сквозь тень!» «Он знает, кто я!» «Шаг сквозь тень!» «Он знает, кто ты такой!» «Сильно сомневаюсь, но подзнанием в данном случае понималась ключевая роль, которую я должен был играть в происходящем. Стоит устранить меня, и все будет кончено!» «Шаг сквозь тень!» «Он идет за нами!» «Шаг сквозь тень!» По сути, сейчас телом управлял не столько я, сколько основательница, однако и этого было недостаточно. Короткие ломаные прыжки позволяли выигрывать несколько секунд, но не позволяли оторваться и тем более скрыться от преследователя, и то, что я не слышал шепота, не делало ситуацию сильно проще. Похоже, теперь я зачем-то нужен ему живьем. «Активировать разрушение метки – неудача. Ранг метки слишком высок». Как и ожидалось, Виллур наложил на меня метку, и раз снять ее я не могу, то и прятаться тоже бесполезно, только бежать, бежать и бежать. Шаг сквозь тень. Еще немного. Шаг сквозь тень. Он догнал нас. Внимание, пространство заблокировано. К этому моменту мы опустились гораздо ниже облаков, так что я не стал бороться с гравитацией, начиная падение к раскинувшимся под ногами горам тем, на которые вполне возможно вскоре должен будет рухнуть мой труп вижу ты совсем не ценишь мою милость внимание начатаг капсуляция мира тридцать двадцать девять двадцать восемь скорее это ты не ценишь нашу произнесла ашу мы поймали тебя злодейский злодей вокруг нас появились шестеро предков в своей молодой форме ашу оммея юши дун Тей и Осин. На этот раз предки не сдерживались, и от них веяло силой, может и меньше, чем от нашего противника, но дающей надежду. Надежду на то, что они продержатся так нужные нам 30 секунд, а возможно и все 40. Шесть темных цепей устремились к старшему богу, заключая в своеобразную клетку «Беги!» Я не понял, кто именно дал мне эту рекомендацию, но спорить не собирался. Ничем им помочь я не мог, и оставшись, сделал бы только хуже. «Полет!» Я резко ускорился, устремившись вниз, а затем в сторону и вырываясь за пределы поля блокировки, точнее, пытаясь уйти достаточно далеко, чтобы оно ослабло до необходимого предела. «Двадцать семь, двадцать шесть, двадцать пять...» Каждая секунда давалась прикрывавшим мое отступление предкам с немалым трудом, но сейчас я летел гораздо быстрее, чем позволял навык, гораздо быстрее, чем в обычных условиях позволяло мое собственное тело, потому что любое промедление должно было закончиться смертью. Предки ошиблись, предположив, что Веллур не осмелится оставить свои миры и прийти самолично, а как в прошлые разы направит кого-то из вассалов и слуг, Тем не менее, и такой вариант мы рассматривали, пусть он и был одним из самых неудобных, просто теперь все будет сложнее. Влево! Я резко ушел в сторону, и где-то рядом пронесся огромный энергетический столб. Конечно, полить с орбиты по столь мелкой мишени было глупо, но когда площадь поражения не меньше километра, можно и попасть, и случайно это произошло или намеренно, не суть важно. Наверх!» Теперь мы находились достаточно далеко, чтобы вновь прибегнуть к дальним прыжкам. «Шаг сквозь тень!» Переход был долгим, и в итоге я вновь оказался за пределами планеты, что позволяло не попасть под действие капсуляции. Сила предка защищала от холода, а боевая форма, даже с учетом поврежденного доспеха, давала возможность не беспокоиться об отсутствии воздуха, благо пробуду я здесь недолго. «Девять, восемь, семь...» «Предки пока держались, но я прекрасно понимал, что у них нет шансов. Сейчас они сливали накопленную энергию, чтобы захлопнуть ловушку, и только от меня зависит, чем завершится данная авантюра». «Три, два, один». «Это было... красиво». «Планета словно покрылась хрустальным куполом, захватившим большую часть атмосферы, а затем начала стремительно уменьшаться. Настолько стремительно, что не находись я под разгоном и одержимостью разом, вряд ли бы смог это даже разглядеть, не говоря уже о деталях. Каким-то образом я видел идущую в атмосфере схватку». «Нет!» Фигура Виллура, сражавшегося с предками, словно взорвалась, превращаясь в огромного крылатого змея и сбрасывая цепи, он рванулся к небесам. Поток огня ударил в формирующийся небесный свод, а вслед за этим в него врезался и сам дракон. Мир содрогнулся, купол покрылся трещинами, но выстоял. Спустя мгновение черные цепи догнали божественную рептилию, лишая шанса на вторую попытку «Внимание! Капсуляция завершена!» Исчезновение такого крупного объекта наверняка имело свои последствия, но меня они никак не коснулись. Теперь о находящейся здесь недавно планете напоминал только космический флот неподалеку. Впрочем, ни он, ни мятежный старейшина меня сейчас не интересовали. «Моя очередь!» Я вновь позволил Емине выйти на первый план, на время перехватывая контроль над телом, и основательница протянула руку, обратившись к связи между ней и оставшимся в исчезнувшем мире теневым алтарем. Своего рода путеводная нить, позволяющая найти камешек в пустоте космоса. Шаг сквозь тень. И мы вновь провалились в иной слой реальности. Однако на этот раз он был не так уж пуст. Похоже, происходящее привлекло внимание обитающих в каверне тварей. «Интересно, а за них опыт дают?» Словно отзываясь на эту мысль, мы чуть притормозили, позволяя самые крупные наглые клякси нас догнать и взмахнули копьем, разрезая тварь. «Внимание! Вы получили 1760 ОС! Внимание! Вы получили три единицы божественной силы!» Емина не стала жадничать, перенаправив на меня поток опыта, но не давая перейти границу уровня. Ведь опыта в неудачливом монстре было гораздо больше, и излишки она поглотила сама. «Внимание! Ваше копье обобрилось древней кровью. Теневая кровь. Данное копье уничтожило одну из безымянных, но могущественных тварей, обитающих в слое теней. Теперь обитатели данного плана, способные почуять угрозу, будут относиться к носителю с должным уважением или попытаются съесть». «Выражалось уважение прежде всего в том, что другие теневые твари резко затормозили и обратились в бегство. Впрочем, мне было не до них, поскольку мы торопились, да и поток системных оповещений на этом не закончился». «Внимание! Ваша божественная сила достигла ста единиц! Ваша божественная сила проходит качественную трансформацию!» Причем процесс был быстрым, но все же не моментальным. Достигнув порогового значения, моя энергия начала становиться плотнее и при этом чище, что в конечном итоге позволяло получать лучший результат при тех же усилиях. «Подождите! Внимание! Получено дополнительное задание «Малый домен». Задача – прибудьте в личную комнату». Мы вновь вынырнули, теперь возле небольшого стеклянного шарика, который словно сам оказался в моей ладони. Даже если у нас и имелись конкуренты в виде не показавших себя до этого момента младших богов, то мы оказались первыми, и помешать нам уйти они уже не успевали. Переход в личную комнату. 100 ОС.